Глава десятая Еще один предмет, появившийся в наших занятиях — общая теория Луны. Считался факультативным для всех, кроме нас, с медьком. Занятие вел доктор философских наук в отставке Иван Евсеевич Кондратьев. Мне он почему-то был не симпатичен, хотя никаких объективных поводов для неприязни я не имел, а лекции его были довольно интересными. Помню свою первую встречу с нами, он начал очень необычно. Целых полчаса читал нам по бумажке всякие стихи о Луне. В конце он так сам себя растрогал, что пришлось протирать очки. Я тогда еще вел конспекты, и от этой лекции в них осталось какое-то бессмысленное нагромождение цитатных обломков. Как золотая капля меда мерцает сладостно луна. Луны надежды тихой славы. Как много в этом звуке, Но в мире есть иные области. Луной мучительной томимы. Для высшей силы, высшей доблести они навек недостижимы а в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск. Он управлял течением мыслей и только потому луной. Неуютная жидкая лунность. И еще полторы страницы в том же духе. Потом он посерьезнел и заговорил официально на распев Друзья, вспомним исторические слова Владимира Ильича Ленина, сказанные им в 1918 году в письме Кнесси Арманд. «Из всех планет небесных тел», — писал Владимир Ильич, — «важнейшим для нас является Луна». С тех пор прошли годы, многое изменилось в мире, но ленинская оценка не потеряла с тех пор своей остроты и принципиальной важности. Время подтвердило ее правоту. И огонь этих ленинских слов по-особому подсвечивает сегодняшний листок в календаре. Действительно, Луна играет в жизни человечества огромную роль. Видный русский ученый Георгий Иванович Гурджиев еще во время нелегального периода своей деятельности разработал марксистскую теорию Луны. Согласно ей, всего Лун у Земли было пять. Именно поэтому звезда, символ нашего государства, имеет пять лучей. Падение каждой луны сопровождалось социальными потрясениями и катастрофами. Так, четвертая луна, упавшая на планету в 1904 году и известная под именем Тунгусского метеорита, вызвала первую русскую революцию, за которой вскоре последовала вторая. До этого падения Лун приводили к смене общественно-экономических формаций. Конечно же, космические катастрофы не влияли на уровень развития производительных сил, складывающиеся независимо от воли и сознания людей и излучения планет, но способствовали формированию субъективных предпосылок революции. Падение нынешней Луны, Луны номер 5 последний из оставшихся, должно привести к абсолютной победе коммунизма в масштабах Солнечной системы. В этом же курсе мы изучим две основные работы Ленина, посвященные Луне. «Луна и восстание» и «Советы постороннего». Сегодня мы начнем с рассмотрения буржуазных фальсификаций вопросов, взглядов, по которым органическая жизнь на Земле служит просто пищей для Луны, источником поглощаемых ею эманацией. Неверно это уже потому, что целью существования органической жизни на Земле является не кормление Луны, а, как показал Владимир Ильич Ленин, построение нового общества, свободного от эксплуатации человека номер один, два и три, человеком номер четыре, пять, шесть и семь и так далее. Он говорил много и сложно, но лучше всего я запомнил удививший меня своей поэтичностью пример. Тяжесть, висящая на цепочке гири, заставляет часы работать. Луна — такая гиря, земля — часы. А жизнь — это тиканье шестеренок и пение механической кукушки. Довольно часто у нас проводились медицинские проверки. Всех нас изучили вдоль и поперек, и это было понятно. Поэтому, услышав, что нам с мечком нужно пройти какое-то реинкарнационное обследование, я подумал, что это будет проверка рефлексов или измерение давления. Первое слово мне ничего не сказало. Но когда меня вызвали вниз, я увидел специалиста, который должен был меня обследовать. Я почувствовал детский страх, непреодолимый и совершенно неуместный в свете того, что мне предстояло в очень близком будущем. Передо мной был не врач в халате с торчащим из кармана стетоскопом, а офицер, полковник, но не в кителе, а в какой-то странной черной рясе с погонами, толстый и крупный, с красным, словно обваренным щами лицом. На груди у него висели никелированный свисток и секундомер. И если бы не глаза, напоминающие смотровую щель тяжелого танка, он был бы похож на футбольного судью. Но вел себя полковник приветливо, много смеялся, и под конец беседы я расслабился. Он говорил со мной в маленьком кабинетике, где были только стол, два стула, затянутая клеенкой кушетка и дверь в другую комнату. Заполнив несколько желтоватых бланков, он дал мне выпить мензурку чего-то горького, поставил на стол передо мной маленькие песочные часы и ушел за вторую дверь, велев прийти туда, когда весь песок пересыплется вниз. Помню, как я глядел на часы, удивляясь, да чего же медленно песчинки скатываются вниз сквозь стеклянное горло, пока не понял, что это происходит из-за того, что каждая песчинка обладает собственной волей, и ни одна не хочет падать вниз, потому что для них это равносильно смерти, и вместе с тем для них это было неизбежным. А тот и этот свет, думал я, очень похожи на эти часы. Когда все живые умирают в одном направлении, реальность переворачивается, и они оживают, то есть начинают умирать в другом. Я некоторое время грустил по этому поводу, а потом заметил, что песчинки уже давно не падают, и вспомнил, что надо бы зайти к полковнику. Я ощущал волнение и вместе с тем необычайную легкость Помню, что я очень долго шел к двери, за которой меня ждали, хотя на самом деле до нее было два или три шага. Положив ладонь на дверную ручку, я толкнул ее, но она не открылась. Тогда я потянул ее на себя и вдруг заметил, что тяну на себя не ее, а одеяло. Я лежал в своей койке, на краю которой сидел Митек. У меня чуть кружилась голова. «Ну, чего там?» — спросил Митек. Он выглядел странно возбужденным. «Где там?» — спросил я, поднимаясь на локтях и пытаясь сообразить, что произошло. «На реинкарнационном обследовании», — сказал Митек. «Сейчас», — сказал я, вспоминая, как только что тянул на себя дверь. «Сейчас. Нет. Ничего не помню». Отчего-то я чувствовал пустоту и одиночество, словно очень долго шел сквозь голое осеннее поле. Это было настолько необычное состояние, что я забыл обо всем остальном, в том числе и о постоянном в последние месяцы ощущении приближающейся смерти, которая уже потеряла остроту и стала просто фоном для всех остальных мыслей. «Подписку, что ли, дал?» С легким презрением спросил Митек. «Отстань», — сказал я, поворачиваясь к стене. «Сейчас приволакивают тебя два таких мордастых прапорщика в черных рясах» продолжал он, и говорят, на, забирай своего египтянина. А у тебя вся гимнастерка облевана. Правда, что ли, не помнишь ничего? «Правда», — ответил я. «Ну, пожелай мне», — сказал он, — «а то иди сейчас». «К черту», — сказал я. «Больше всего на свете мне хотелось спать, потому что я чувствовал, что если я достаточно быстро засну, то проснусь опять самим собой». Я слышал, как Митек со скрипом закрыл за собой дверь, а потом уже было утро. «Кривомазов! К начальнику полета!» — крикнул мне в ухо кто-то из наших. Только одевшись, я проснулся окончательно. Койка Митека была пустой и неразобранной, а остальные ребята в майках сидели на своих местах. Я чувствовал в воздухе какое-то напряжение, они смущенно переглядывались, и даже Иван не отвешивал своих обычных утренних шуток. Глупых, но очень смешных. Я понял, что что-то произошло, и всю дорогу наверх, на третий надземный этаж, где был кабинет начальника полета, пытался понять, что именно. Идя по коридору, ищурясь от пробивающегося сквозь занавески солнца, которого я давно уже не видел, я заметил свое отражение в огромном пыльном зеркале на одном из поворотов, поразился мертвенной бледности своего лица и понял, что мой подвиг, в сущности, давно уже начался. Начальник полета встал мне навстречу и пожал мою руку. — Как подготовка? — спросил он. — Нормально, товарищ начальник полета, — сказал я. Он оценивающе поглядел мне в глаза. — Вижу, — сказал он через некоторое время, — вижу. Я тебя, ОМОН, вызвал вот зачем. Ты мне поможешь. Возьми вот этот магнитофон, он показал на маленький японский кассетник на столе перед собой, бланки, ручку, и иди в 329-ю комнату. Она как раз сейчас пустая. Ты когда-нибудь записи расшифровывал? «Нет», — ответил я. «И это просто. Прокручиваешь чуть-чуть пленку, записываешь то, что слышишь, и крутишь дальше. Если не разбираешь с первого раза, слушаешь несколько раз. Ясно. Могу идти? Можешь. Постой». — Я думаю, что ты поймешь, почему я попросил заняться этим именно тебя. У тебя скоро возникнут всякие вопросы, на которые тебе никто там, начальник полета тнул пальцем в пол, не ответит. Я тоже мог бы тебе не отвечать, но, по-моему, лучше, чтобы ты был в курсе. Я не хочу, чтобы ты мучил себя лишними мыслями. Но учти, ни политруки, ни экипаж не должны знать того, что сейчас узнаешь ты. То, что происходит... Это, с моей стороны, служебные нарушения. Как видишь, их делают даже генералы. Я молча взял со стола магнитофоны несколько желтых бланков, таких же, как те, что я видел вчера, и пошел в 329-ю. Ее окна были плотно зашторены, а в центре стоял знакомый металлический стул с кожными ремнями на ножках и подлокотниках. Только сейчас к нему от стены шли какие-то провода. Я сел за небольшой письменный стол в углу, положил перед собой разлинованный бланк и включил магнитофон. Спасибо, товарищ полковник. Очень удобно. Просто кресло какое-то, а не стул. <сех> Конечно, нервничаю. Это ведь как экзамен, да, понял, да. Через оба и свири, Денко. Я выключил магнитофон. Это был голос Митька, но какой-то странный. Будто к его голосовым связкам вместо легких подключили кузнечные меха. Он говорил легко и певуче, все время на выдохе. Чуть перемотав пленку назад, я опять нажал на «плей» и больше не останавливал пленку.